Глава шестая Воин, муж, друг, отец — Сет не придавал значения ярлыкам. Пустыня, буря, ярость, песок — его силы, но это всего лишь попытки дать название тому, что можно лишь ощутить. Бизнесмен, владелец клуба, жители Лондона — простые обозначения в этом мире, в нынешнем, здесь и сейчас. Нефти договорила, слова имеют силу. Слова — это часть ритуала. Она охотно проводила обряды, сжигала ароматные веточки, расставляла камушки на расписных платках, раскладывала цветные кусочки картона и управляла силами, которые Сет понимал смутно. Он предпочитал стоять у дверей, скрестив руки на груди. У выхода, если бы кому-то вздумалось напасть, он бы его перехватил. Муж, пожалуй, одно из первых определений, которые появились у Сета. Сразу после войны и бога хаоса и бури. Хотя муж, как и жена, не совсем верно описывали отношения между богами. Они взяли для простоты понятие у людей. Их союзы освещались таинствами и ритуалами. Они были спутниками, теми, кто шагает рука об руку. Нефтида сидела за туалетным столиком, и последние полчаса то причёсывалась, то красилась, то совершала еще какие-то странные действия, которые оказались с эту бессмысленной тратой времени. «Ты же сама сказала, будут только свои», — проворчал Сет. Он давно собрался и ожидал, усевшись на кровати. Его окружали лениво развалившиеся псы, когда-то найденные в пустыне духи, покоренные и признавшие в сете хозяина. Небольшие поджарые тела, вытянутые морды маленьких гончих. Они могли растворяться в тенях, так что большую часть времени Сет их не видел». Теперь они улеглись вокруг. Один пёс положил голову на колени Сету, прикрыв глаза, когда тот начал рассеянно почёсывать между ушей. Нефтида глянула на них в зеркале. «Свои. Это значит, я не могу нарядиться?» «Это значит, можем хотя бы в этот раз не опоздать. Я почти готова. Слышал это минут пятнадцать назад. Ты преувеличиваешь». Нефтида фыркнула и вернулась к зеркалу, потянулась к очередной баночке. Раньше они часто собирались в клубе вечерами, но после победы над Кроносом у каждого оказалось много своих дел. Нефтида сказала, что сегодня надо продолжать традицию. Им всем будет полезно, а особенно Амону, который ощущал себя немного потерянным в последнее время. «Я готова», — возвестила Нефтида, поднимаясь. Пес на коленях вскинул голову, тоже рассматривая струящиеся нефритово-зеленые платья с росчерками золотых нитей. Сет больше любовался фигурой, едва заметной улыбкой, темными волосами, парапрядей которых Кокетливо скользнуло с плеча на грудь. Нефтида потянулась, будто ленивая кошка сосна позволила собственной силе свиться вокруг, пощипывать кожу Сета запретной негой, обволакивать запахом ночных цветов, смешанных с горьковатым кумином. Сет знал, что податливая тайная сила древних ритуалов Нефтиды ощущалась богами по-разному. Для него же в ней всегда звучали нотки затаенной чувственности. Сила Нефтиды изящно переплеталась с грозной всепоглощающей пустыней Сета. «Если ты продолжишь, мы никуда не поедем. Ты же сам сказал, уже опаздываем», — подмигнула Нефтида и выпорхнула из комнаты. Оставив псов, Сет последовал за ней. Ехать решили на такси, так что оба удобно устроились на заднем сиденье, и Сет приоткрыл окно, позволяя проникнуть внутрь ночному воздуху. От него в салоне машины сразу стало прохладнее, но Сету нравилось это осеннее ощущение влаги. Он родился в куда более теплом климате, но тысячи лет меняют и богов. А Сет был одним из тех, кто с готовностью и любопытством принимал то, что готов предложить мир. Ничего удивительного, что во времена промышленной революции он оказался именно в Лондоне, и с тех пор это его любимый город. Для Сета здесь до сих пор пахло дымом и кожей, хотя второе наверняка из-за такси. Осенний вечер сгустился рано, но сила Сета, как и почти всех богов, не зависела от времени суток. А ночь он любил. Тьма оказалась ему такой же всепоглощающей и неистовой, как буря. Таксист вежливо пожелал хорошего вечера, и Сет, запахнув пол незастегнутого пальто, нырнул во влажный вечер вслед за нефтидой. Большую часть поездки она провела за телефоном, а в этом похоже на ОМОНа. Он сам встретил их уже внутри. Один из немногих богов, чья сила зависела от солнечных циклов, хотя в современном мире ОМОН нашел выход и безуспешно приручал свет электрический. Кислотные оттенки клуба ложились на лицо Аммона и его светлые волосы. Он тут же начал о чем-то говорить, ведя к столикам, но Сет слушал вполуха, привычно отделяя болтовню от чего-то полезного. Они заняли не vip зону а сдвинули пару обычных столиков недалеко от барной стойки. Других посетителей в клубе было не так много, хотя они тоже начинали подтягиваться. Эбби с увлечением рассказывала что-то внимательно слушающей Персефоне. Гор лениво цедил коктейль. Гаде сидел чуть в стороне и что-то говорил Анубису. Тот слушал внимательно, нахмурившись и положив голову на сцепленные руки. Амон хмыкнул. Налей им, а то они как пришли, одни царства мертвых обсуждают. Что случилось? Оказывается, подземный мир разрушается не из-за Кроноса. Кто-то намеренно подтачивает границы. В Дуате хоть и неустойчивые в последнее время границы, но его никто не разрушает. Амон бесцеремонно уселся между Гадесом и Анубисом. Теплые медовые силы едва ощущалась после захода солнца, но на энергичность это никак не влияло. «Давай», — подначивал Амон, — «ты обещал научить меня играть в крестики-нолики с рюмками». Анубис закатил глаза, но кивнул и позвал к барной стойке, куда за ними тут же устремилась Эбби. Гор тоже заинтересовался и пошел, прихватив бокал, Персифона с Нефтидой куда-то исчезли. Сет и Гадесс остались вдвоем. Друг — пожалуй, следующее определение, которое приобрел Сет за долгую жизнь. С Гадессом они встретились очень давно, но поладили на удивление быстро. Позже многое прошли вместе, прикрывая друг другу спины в прямом и переносном смысле. Они доверяли настолько, что когда-то представили к вискам друг друга пистолеты и спустили курки, чтобы их сочли мертвыми на войне. Обычное оружие может убить тело, но оно нечеловеческое, и божественная сущность снова в него возвращается. И все-таки Сад хорошо помнил тот момент. Он не думал о пуле, которая прошьет его череп. Он думал о том, что должен убить тело Гадесса, пусть даже на время». Они совершали обряды в пустыне, мешали свою кровь и называли друг друга братьями и повторяли это не так давно, при угрозе Кроноса. Сет мог лишь догадываться, что ощущал Гадес из-за проблем с Макарией и целым миром, который создал. Но понимал, что сейчас не время об этом говорить, поэтому усмехнулся и кивнул за спину Гадеса. «Как думаешь, стоит волноваться, что Амон напьется?» Плечи Гадеса чуть расслабились. «Не знаю, но я взял тебе виски, с добавлением каких-то божественных ингредиентов». У Омона за барной стойкой были все шансы. Ануби зашел с другой стороны, ловко расставив стопки и разлив в одни что-то темное, а в другие, наоборот, прозрачное. Сет знал, что суть состоит в том, чтобы расставлять их по очереди, пытаясь выстроить в ряд. Проигравший должен все выпить, Сет сам научил его этой игре. Эбби болела за ОМОНа. Гор, лениво облокотившись на стойку, кажется, для равновесия выбрал Анубиса. Сет хорошо помнил, как Луиза была у них сразу после воскрешения. Она просила не включать яркий свет, а когда Сет зашел в гостиную, то увидел, как она сидела на диване, забравшись ногами и прижималась к Анубису. Он тихонько гладил ее и говорил, что даже если Луиза уже не совсем Луиза, они что-нибудь придумают или она научится жить с этим. Подобным тоном Аннубис беседовал с умирающими, уговаривая их не бояться. Сот видел такое пару раз. Как бог смерти и проводник умерших, Анубис хорошо чувствовал последние моменты, хотя совсем не обязательно, что потом душа отправлялась именно в Дуат. Смертные могут выбирать и уходят в тот мир, который им ближе. Не всем подходили бесконечные дороги Дуата, но Сет слышал, в последнее время душ там становилось больше. Некоторые задерживались призраками на земле, но их видел только Гор, благодаря своему глазу. Сет не расспрашивал. Он слушал рассказ гадеса о Локе, когда краем глаза заметил, что проиграл все-таки Амон и опрокидывал в себя стопки одну за одной. Пить он не умел. играть тоже. В клубе пахло яблоками. Сет не представлял, откуда именно, хотя не удивился бы, если оказалось, что на кухне в честь осени готовят запеченные. Повсюду стояли тыквы с огоньками, на них настояла нефтида. А Сет полностью доверял ей в вопросах украшения помещений, сам он в этом ничего не понимал. «Помню Самайн Пару сотен лет назад, — улыбнулся Гадесс, — тот самый, где ты решил, что в такой день стоит приехать к кельтским богам. Жаль, их тогда не нашли. Зато были хорошенькие жрицы. Или кто они там? Понятия не имею. Нефтида на другом конце мира, а ты решил ухлёстывать за всеми девушками в округе. Кажется, это был не Самайн, а другой праздник. Но я помню, что ни с кем из девиц ничего не было. «Ничего ты не помнишь», — хмыкнул Гадесс. «Я принёс настойку на водах Стикса, ты выпил почти всю. Утром пришлось искать тебя по всем сеновалам в округе». «Там приятно спать». Нефтеда вернулась в звоне браслетов и аромате благовоний. Персифона была с ней и первым делом заявила. «Вы видели? Они уже танцуют». Проследив за её взглядом, Сет заметил Амона и Эбби на танцполе. Они, конечно же, первыми отправились танцевать в дёргающихся пятнах света. Анубис и Гор остались у стойки, и Сет вспомнил слова Локи. «Гор что-то скрывает. И если Локи прав насчет подземного мира, может, прав и насчет Гора». Залпом допив все, что было в стакане, Сет направился туда. Анубис пританцовывал за барной стойкой, смешивая несколько коктейлей, наверняка, чтобы принести остальным. Сет не был отцом. У них с нефтидой, как и у многих богов, детей не было. Зато у нее сын от Осириса, брата Сета. Долгое время Сет относился к этому однозначно, с братом он не очень ладил, нефтиду простил, а сам факт наличия Анубиса попросту игнорировал. Пока Осирис не прислал его тогда еще совсем мальчишку, тот рос в Дуате среди мертвецов и молчаливых слуг у Шепти. Хмурый, неразговорчивый, он не имел представления о жизни, не знал, как общаться, и совершенно не контролировал свою силу, которая в стихийности больше походила на силу самого Сета. Поэтому Осирис отправил сына к Нефтиде и Сету. Они могли бы помочь. По крайней мере, именно так Осирис ответил на справедливое «Зачем?». Уже позже Сет нашел общий язык с Анубисом, показал ему мир людей, которые тот искренне полюбил. и с удовольствием возвращался, когда Асирис отпускал его из дуата. Сам Сет не особо заморачивался ярлычками, и когда требовалось, представлял Анубиса как сына. Со вторым племянником Сет общался редко, и не знал, чего можно ожидать от гора. Вдоль всей стойки расположились маленькие свечи в глиняных мисках, за которыми следил сегодняшний бармен Билли. Сет оглядел толпу у стойки, но богов тут не было, То ли они предпочли vip зону то ли терлись где-то на танцполе с ОМОНом, или у них и вовсе нашлись сегодня дела поважнее. «Отбираешь работу у Билли?» — поинтересовался Сет. Оно беспокосился на бармена, стоявшего с противоположного конца стойки. Я его не трогаю, наливаю для своих, а Билли пусть продолжает. Клиентки считают его милым. После третьего бокала любой бармен будет милым. Гор молча подхватил один из коктейлей, которые сделал Анубис, и явно собирался уйти, но Сет настойчиво придержал его за локоть. — Сначала расскажешь кое-что. Гор нахмурился. В полумраке и мерцающих огнях было почти незаметно, что у него разные глаза. — Что такое? — Я знаю, ты чего-то договариваешь, и хочу знать, что именно. Гор сжал губы, и в этот момент стал очень похож на брата. По крайней мере, упрямство в них обоих предостаточно, и Сет не помнил, чтобы оно когда-то было таким ярким, как у Асириса. Ну, не в дядю же пошли эти двое. Он скрывает что-то о своем умирании, мрачно сообщил Анубис, облокотился на стойку и поглядывал на брата, не хочет говорить. Как и мать Гора и Сида, которая считала, что знает все лучше всех. Поэтому с ней так тяжело ладить, по крайней мере, Сет старался встречаться как можно реже. Несложно, учитывая, что она его терпеть не могла. Анубиса тоже недолюбливала, а с Амоном не ладила, считая его слишком несерьезным. Иногда Сету казалось, и Сида втайне полагает, что именно она достойна быть главой Пантеона. Темные желания, в которых она не призналась бы даже себе. Горни сказал ей о том, что умирает. «Мне ты все выложишь», — пообещал Сет. Вытрясу, если нужно. На веревке через пустыню протащу. Сейчас не время для нелепых секретов». Гор выглядел так, будто хотел возразить, но остушевался под взглядом Сета. Может, понял, что тот говорит серьезно, или все-таки осознал, что Сет прав, и тайны сейчас бессмысленны и даже опасны. Посмотрев на Сета, Гор произнес. «Дуат тоже разрушается». «Каким образом?» — сухо спросил Сат. Увидел краем глаза, как в удивлении вытянулось лицо Анубиса. «Я — воплощение жизни и часть Дуата. По отцу. Когда Дуат начал разрушаться, он стал восстанавливать себя моими жизненными силами. Ты для него батарейка? Значит, нужно разорвать эту связь», — нахмурился Анубис, — «и ты будешь в порядке». «Понятия не имею, как это сделать». И тогда сам Дуат начнет разрушаться, как подземный мир. Или возьмет силу Анубиса, — подумал Сет. Хотя с Годесом ничего подобного не происходило, так что наверняка дело в том, что Гор воплощает чистую жизнь и в то же время связан с мертвецами. — Почему не сказал ты ничего? — спросил Анубис. — Не хотел, чтобы ты выбирал между мной и Дуатом. Он поднял голову, сумрачно смотря на Анубиса. Тот ответил не менее долгим взглядом, потом возвестил. — Мой брат — идиот. Сет не считал количество коктейлей, но Анубис несколько раз уходил и возвращался с новыми, пока они все вместе сидели за столиками и обсуждали происходящее. По всему выходило, что Геката действительно тихонько разрушает царство мертвых и их границы. «Дуат пока использовал жизненную энергию Гора, из-за чего тот постепенно умирал. «Может, для этого ей и понадобилась моя сила», — предположил Амон. Он то ли не был пьян, то ли быстро протрезвел от новостей. Его пальцы отстукивали нервную дробь по столешнице. «Ты о чем?» — не поняла Нефтида. «Солнечная сила. Геката повелевает тенями. Она могла объединить то и другое и создать оружие, которое пробьет границы». или сделает еще какую-то пакость. Не слышала о таком. Геката — богиня колдовства, если кто и может, то она. Никто не говорил вслух, но наверняка подумали об одном и том же. Сет не сомневался. Геката выпустила Кроноса из Стартера, на это у нее ума хватило. Может, все было ради того, чтобы воспользоваться и его силой? — Не представляю, зачем это Гекатя, — нахмурилась персефона «Ломать царство?» Гадес возразил. «Мертвецы — это сила, энергия. Направь ее в нужное русло, и она снесет любую плотину или бросит всех богов на колени перед Гекатой». Он не стал говорить, но Саты и так прекрасно помнил рассказы Гадеса. На самом деле управлять мертвецами невозможно, это энергия, но она направлена во все стороны сразу. Смерть — это хаос, шок боли и пустоты. Вечность, которая неизмеримо больше любого человека или бога. Геката может думать, что подчинит мертвецов, но у нее ничего не выйдет. «Значит, придумаем, как ее найти», — решил Амон. Но Геката умеет прятаться в тенях. «Ее не отыщешь, пока она сама того не захочет». «Завтра», — добавил Амон, хлопнув ладонями по столешнице, «у меня есть пара идей, но пока не встанет солнце, ничего делать не буду». Возражений ни у кого не нашлось, и Анубис отправился за новой порцией коктейлей, хотя сам почти не пил. Так что Сет не удивился, когда к ночи едва речь зашла о мотоциклах, Анубис предложил Персефоне: "Не хочешь покататься? Сейчас? Почему бы и нет? В прошлом воплощении Персефоны они так делали довольно часто. ГДС предпочитал автомобили, а вот Анубис радостью катал на мотоцикле. Они уходили под музыку, и Амон задумчиво смотрел ему вслед. Он даже забыл пить. «У меня плохое предчувствие», — сообщил он. Мнительностью Амон не отличался, так что подобное заявление удивляло. Сет решил, что пить Амон не умел, так что не стоит ему больше наливать. Ты о чем? Амон пожал плечами. Тени слишком густые. Ничего подобного Сет не видел, но на миг ему показалось, будто в клубе запахло кладбищем, влажная земля и цветы.